Сенька по прозвищу Бой скривился. Неуютно, мне как-то, поведал он. Жить на датовном реактором. А чего, девочка, ножки трясутся? хохотнул кто-то из парней. Трясутся, согласился Сенька. И у тебя должны трястись после Чернобыля и Нью-Йорка. Разговоры, прикрикнул майор, но всё же отвлёкся для пояснений. Тоже мне спецназ мирного атома испугались как тёлки пугливые да на этой АЭС меры безопасности покруче, чем в Кремле, тем более что её охранять будем мы. В Нью-Йорке тоже охрана была хоть куда, а всё ж её взорвали. Сенька умолк под тяжёлым взглядом командира. Свистюх лишь несколько месяцев назад принял командование отрядом стрелковых бойцов, и хотя случались небольшие оказии с субординацией, заставил подчинённых себя уважать. Нашу не взорвут, конечно, если ты будешь добросовестно автомат держать, а не бегать за юбками-любками, как этот. Майор кивнул в сторону Романа. Тому надоело всё время сидеть понурившись. Он вызывающе поднял голову и прямо посмотрел на батю. Свистюк поиграл бровью и отвернулся к карте. Смена охраняемых секторов не предусматривается. Каждое подразделение изучает подшифтное хозяйство вплоть до квадратного сантиметра. И сидим, пока донят зовут, продолжил он. Дежурный первой смены у нас отставить разговоры в машинах, напомнила себе рация. Майор покосился на неё и умолк. Творилось что-то загадочное и глупое в придачу. Может, камбрик вечернюю дозу принял, предположил кто-то из бойцов, тихо посмеиваясь. Все знали, что полковник Орлов не владар со спиртным. Не выпьет, становится очень вспыльчивым и непредсказуемым. слухом высшее командование подумывало отправить Орлова в самую отдалённую часть, но приказа о переводе всё не поступало. Уж слишком хорошим тактиком считался полковник. "Заткнись", шепнул рыжий, прислоняя пятнистую голову к едва клышущемуся тенту. "Там разговаривают". Во внутреннем дворе между вторыми и третьими воротами активно переговаривались. Шумери десятками голосов. Жужжали разматываемые кабели. потали ногами вертели металлическими рукоятками раз раз вормотал кто-то раз раз спутник готов погоди ещё секунд 20 заканчивают калибровку проверьте звук ещё раз бо у сделано бойким матишевским голоском что вероятно сначала будет сделано опять повторили раз раз подними фонарь повыше ещё немного теперь левее да левее тупица Не знаешь, где право, а где лево? Фонари и спутники, при свистном молодой, с видом мыслителя потирая бровь. Там у них действительно охрана высшего разряда. Не охрана это, поправил его Григорович. Охранныт мы. А на дворе лишь безголовые цивильные, которым не доверю охранять даже собственный ночной горшок. У тебя есть горшок? хмыкнул рыжий. Не знал, что твоя мамаша тихо в вашу Машу сдавленно цыкнул батя, сказано молчать. Там, кажется, репортёров понаехало, не хотят нас с ними знакомить. Во внутреннем дворике станции было полно журналистов. Матёры журналиги в разноцветных рубашках и футболках, подобъёмистыми животами, бородатые операторы, слегка пригибающиеся под весом камер, несколько мальчишек-помощников и парочка симпатичных девиц-телеведущих из вечернего онлайн-шоу. Людка, давай. Важно скомандовал кто-то. 3 2 1. Добрый вечер, дорогие интернет-телезрители. Снова в эфире срочная лента новостей Гром Инфо. И два в мире блеснёт молния событий, как мы подобно грому доносим эту новость до всех подписчиков канала. С вами за происходящим наблюдаю я, Людмила Батурина. Види ее эту девчонку, она к значительно на округлил глаза сержант Грифон. поднял большой палец вверх. Во, там такие Закашлялся, столкнувшись взглядом с майором. В общем, посмотреть бы на неё вживую. Бойцы, сидевшие под правым бортом грузовика, не сговариваясь, повернулись к тенту. Только двум удалось найти малюсенькие отверстия в пологе и посмотреть на легендарную телеведущую. Остальные смолчиливой зависти у поглядывали на затылки счастливчиков. На фоне ворот ЛС-12 стояла симпатичная блондинка. Замечательной формы прикрывала лишь коротенькая юбочка и не менее короткий белый топ с надписью WebTV. В левой руке девушка сжимала микрофон, обтянутый оранжевым поролоном. Рядом с ведущей толпились учёные в традиционных халатах и шапочках белого цвета. Каждый старался ненавязчиво попасть в кадр, вытягивая шею и пялясь на толстого оператора с камерой. Я нахожусь Перед главным входом в Свитае Святых Ленинградской объединённой атомной электростанции 1-2 вещала Людмила. Информация для тех, кто не успел посмотреть утренние новости. Российским инженерам и учёным удалось завершить часть усовершенствованного проекта АЭС-2006. Благодаря новейшим разработкам в области атомной энергетики, всего за полтора года удалось возвести и протестировать три дополнительных энергоблока. прежде предназначенная для отдельно расположенной ЛАЭС-2. Забретение и сверхсрочное введение в эксплуатацию новейших реакторов, в том числе и экспериментального ВВР-1500, позволило объединить две атомные электростанции в одну, намного превосходящую по мощности европейских аналогов. Технология применения балансирующих кремний-земдейтериевых стержней пока ещё засекречена. Но завтра нам удастся увидеть рождение новой легенды российской науки. Сегодня каждый энергоблок тестируется отдельно. В 6:00 утра запланирована генеральная репетиция одновременного запуска всех реакторов. Я собираюсь провести здесь целую ночь, мои дорогие телезрители. Вместе мы сможем наблюдать за стартом самого мощного генератора страны, предназначенного для реактора ВВР-1500. С завтра состоится торжественное открытие новых реакторов ВРЭС-12. По словам главного инженера электростанции Дмитрия Всеволодова, теперь жители Ленинградской и нескольких других областей смогут вовсю пользоваться благами цивилизации. Больше никаких простоев на заводах, никаких перебоев в связи, возобновится каждодневная работа метро. Старые неполадки устранены, а кроме того, в ближайшее время атомная станция сумеет прокормить даже бытовые приборы и освещение россиян. Санкт-Петербург и близлежащие города получат дополнительные 3500 МВт электрической мощности, причём совершенно безопасно для окружающей среды. Постойте, Людмила, перебил телеведущую высокий старик, не по сезону одетая в дутый ватный комбинезон. Вы слегка ошиблись. Ваши сведения о ЛАЭС не соответствуют действительности. Во-первых, желательно не акцентировать внимание на реакторе ВВЭР-1500. Наибольшее благо составляют три менее мощных. На самом деле, они старик что-то бубнил в подставленный девушкой микрофон, присутствующие не слишком прислушивались, больше глазели на красавицу ведущую. Насколько я понимаю, Дмитрий Иванович, госпожа Батурин тщательно пытался изобразить активный диалог. аналогов нашей ЛАЭС-12 в мире не существует, совершенно верно, подтвердил старик. Есть мнение, что многие государства готовы заплатить приличную сумму, чтобы обзавестись подобной технологией. Эффективность работы обновлённой станции поистине несравнима, а по мощности может дать фору даже Белоярской АЭС. Последний энергоблок которой открыли 2 месяца назад. Если бы ещё и начали вывозить отходы, обещать с прошлого года. Убирай комментарий, сдавленно крикнул оператор WebTV, яростно жестикулируя Людмиле. Убирай. Все Волода Фосёкся покосился на оператора, тяжело вздохнул и отступил в ряды инженеров. Остаётся только порадоваться за наш потенциал. Не чуть не смутившись, телеведущая повернулась к объективу. России возвращают пальму первенства на мировой арене. Несмотря на кризисы 2008, 2010 и 2011-2012 годов, страна активно развивается в сфере инновационных технологий. Вторым шагом после беспилотного модуля, достигшего пояса Койпера, стало развитие атомной энергетики. И известно, донёсся голос другого ведущего, коренастого мужчины в сером костюме тройки, что запуск реактора состоится несмотря на угрозы. Все помнят страшные события прошлого года, когда сумасшедшие активисты организации Зелёный дом осуществили диверсию на атомной электростанции города Нью-Йорк, Индиан-Пойнт. По официальным данным, только в августе 2011 года погибло свыше 4000 человек. Северные пригороды мегаполиса превратились в зону отчуждения площадью около 100 км. Эвакуировали почти 600.000 жителей. У неизвестного количества граждан нескольких штатов Североамериканского содружества развелась лучевая болезнь. Измирная экологическая организация Зелёный дом превратился в сборище анархистов и убийц. По неподтверждённым данным, члены Зелёного дома в течение этого года не раз угрожали правительством нескольких государств, в том числе и Российской Федерации. Боевиками зелёных были атаковано 4 АС на территории Североамериканского содружества. Из Европейского союза также поступали сигналы. В кулуарах ведутся разговоры, что в Польше, Франции, Испании и в ряде других государств из-за террористических актов остановили работу нескольких атомных электростанций. К счастью, обошлось без жертв. Не трудно предположить, что в каждом отдельном случае за проблемами с АЭС стоят руководители зелёных